Глава 1. 19 апреля, понедельник, Медвежье озеро. Вот здесь, давай, поворачивай. Дашка закричала так громко и так внезапно, что Диана крутанула руль на автомате, не успев как следует обдумать, от чего тяжёлый внедорожник едва не перевернуло. Но любимая Mazda всё-таки устояла, выровнялась и уверенно покатилась по узкой просёлочной дороге, на которой две такие машины разменились бы с трудом. «Ты чего творишь?» — тихо и испуганно вопросила Дашка, когда смогла наконец выдохнуть. «Ты же сама велела повернуть», — напомнила Диана, беззаботно пожав плечами, хотя её сердце тоже всё ещё испуганно колотилось в груди. Мысленно она сделала себе пометку «Никогда такое не повторять». «Я же не имела в виду исполнение каскадёрского трюка!» Теперь голос подруги прозвучал возмущённо. «Тогда нечего было так орать», усмехнулась Диана. Надо хоть там свернули. Это ощущение такое, что сейчас заедем в какую-нибудь глушь. Всё правильно, я видела указатель. Они уже и указатели успели поставить. Указатель на Медвежье озеро, уточнила Дашка. Про пансионат там ни слова. Или что это будет? Отель? Да чёрт его знает, пробормотала Диана, позволяя себе посматривать не только на дорогу, но и по сторонам. Кэт не уточнила. Смотреть особо было не на что, ни там, ни там. На посыпанной мелкой асфальтной крошкой и неплохо укатанной дороге они были единственными участниками движения. По краям росли весьма однообразные и довольно высокие деревья, за которыми ничего нельзя было рассмотреть. От этого создавалось впечатление, что они углубляются в глухой лес. Дианы пришлось себе напомнить, что они находятся всего в нескольких километрах от родного города и совсем недалеко от Москвы. И всё же это не успокаивало. Хотя ей было не свойственно чрезмерная тревожность, но что-то в окружающем пейзаже не давало сердцу успокоиться. Опасный манёвр прошёл без последствий, но в голове что-то неприятно скребло. То ли смутная мысль, не желающая формулироваться, то ли давно стёршееся воспоминание, где она никак не могла понять. А потому постаралась отмахнуться от неприятных ощущений. Скорее картинка сменилась. Деревья расступились, Впереди заблестела гладкая поверхность озера, на которой играли лучи, клонящегося к закату солнца. А справа показалось трёхэтажное вытянутое здание, почти в самой середине, ломающееся под прямым углом. Диана свернула вместе с дорогой и вырулила на небольшую парковку, на которой скучала одинокая чёрная Тойота, уже не новая. В отличие от Дианы, которой новенькую машину подарили на 20-летие, Кэт свою получила в наследство от мамы, сменившей Камри на Ленд-Крузер. Дашка выскочила из машины и едва-то остановилась, а Диана торопиться не стала. Сначала откинула козырёк и посмотрела в зеркало. Взбила руками каштановые пряди, добавляя волосам объёма, и подкрасила губы, хотя в этом не было объективной необходимости. Ещё раз критически осмотрела в отражении своё лицо, убеждаясь, что нос и подбородок не заблестели, подводка не размазалась, а тушь не осыпалась с ресниц, и только потом позволила себе выйти. Дашка всё это время так и топталась рядом с машиной, не торопясь направиться к тёмному, казавшемуся безжизненному зданию. Она тревожно озиралась и зябко ёжилась, запахнув ветровку. Вторая половина апреля в этом году выдалась аномально тёплой. Но в начале пятого температура всё же начинала опускаться. Особенно, когда поднимался ощутимый ветер, как сейчас, а парковка к тому же находилась в тени деревьев. «Тут так тихо», — напряжённо заметила Дашка. Это потому, что здесь никого нет, кроме нас и Кэт. Фыркнула Диана, предпочитавшая в любой ситуации выглядеть спокойно и уверенно, даже если на самом деле ей по-прежнему было не по себе. Вообще-то там какие-то дома на берегу? Возразила Дашка, пытливо глядя в сторону озера. Остатки были роскоши, вероятно, но, полагаю, всех бомжей во время строительства разогнали, так что они наверняка пустуют. Идём. Они зашелестели травой, поленившись обходить по выложенной плиткой дорожке и предпочтя пройти к главному входу напрямик. Их никто не торопился встречать. То ли Кэт не заметила, как они подъехали, то ли была чем-то до невозможности занята, что казалось маловероятным. И всё же её не было ни видно, ни слышно, а здание и вовсе казалось пустым. «Но машина-то её здесь», — мысленно отметила Диана, уверенно и сильно постучав в закрытую дверь. Без неё она не могла уйти далеко. Наверное, сидит где-нибудь внутри, уши музыкой заткнула и в смартфон пялится, предположила она вслух, когда на стук никто так и не отреагировал. Или на озеро пошла, высказала своё предположение Дашка, оглянувшись на поблёскивающий круг воды. Медвежье озеро, будучи естественным водоёмом, имело неестественно правильную форму, было почти идеально круглым. С крыльца они разглядели новенькую пристань. две небольшие моторные лодки покачивающиеся у неё на мелких волнах, оборудованную площадку для загарания, на которой так и просились шезлонги, и начало песчанного пляжа. Его продолжение пряталось за невысокими деревцами, растущими по берегу. Кэт нигде не было видно. Вряд ли она отправилась бродить, зная, что мы приедем, возразила Диана, от безысходности дёрнув дверь за ручку. Таня ожидано легко поддалась, бесшумно отворившись. Девушки встревоженно переглянулись. Может, мне надо туда идти? испуганно пискнула Дашка. Это похоже на начало плохого ужастика. Что если её уже кто-нибудь убил и теперь только и ждёт новых беззащитных жертв? Диана выразительно посмотрела на подругу, мол, не неси чушь. Кто мог её убить? Тут никого, кроме нас. Это ты и пугает. Сокрушённо покачав головой, Диана уверенно шагнула в погружённый в полумрак холл. На улице было ещё очень светло, но здания, как и парковка, попадала в тень деревьев. К тому же большинство окон закрывали плотные шторы, поэтому внутри света оказалось маловато. Лампы не горели, заставляя сомневаться, что где-то в здании есть электричество. Кэт громко позвала Диана, останавливаясь посреди пустынного холла. Здесь находилась только стойка администратора, за которой сейчас, конечно, никто не стоял, встречая дорогих гостей и больше ничего. Не было даже скромного диванчика, на котором можно посидеть, дожидаясь такси или очереди на регистрацию. В противоположные стороны вели два коридора, но в них было ещё темнее, чем в холле. Имелся также выход на лестницу и даже лифт, что несколько нетипично для трёхэтажных зданий. Видимо, его установили, чтобы было удобнее поднимать на второй этаж вещи постояльцев. Кэт, повторила Диана чуть громче из раздражённие, но никто так и не откликнулся. Дашка шагнула к одному из коридоров. Более длинный, он уходил в ту сторону, где здание изгибалось под прямым углом. Напряжённо прислушиваясь, Дашка всматривалась в темноту пустого коридора, словно пыталась там кого-то рассмотреть. Блин, чего мы тупим? Диана едва не стукнула себя по лбу ладонью, но вместо этого потянулась рукой к заднему карману джинсов, где лежал смартфон. Надо ей набрать. Она ткнула пальцем в нужный номер и прижала смартфон к уху. «Мне кажется, она там», — в то же время неуверенно предположила Дашка. «Я видела кого-то в конце». Наверняка имелся в виду конец коридора, но последнее слово она так и не произнесла, потому что мелодия мобильного Кэт, а попросту Кати, раздалась со стороны другого коридора. Диана обернулась к Дашке и призывно махнула ей рукой, мол, идём, и сама уверенно шагнула вперёд, продолжая держать смартфон ухо. Однако через пару шагов её энтузиазм угас, поскольку в трубке продолжали равномерно звучать гудки. Смартфон проигрывал весёленькую мелодию, но Кать не торопилась отвечать. "Почему она не отвечает?" почти шёпотом спросила Дашка, хватая Дианну за плечо. "Ди, давай не пойдём туда". "Да перестань", отмахнулась Диана. "Катька наверняка просто бросила где попало свой айфон и теперь найти не может. Сейчас на музыку тоже прибежит". Её голос звучал уверенно. но никакой уверенности Диана на самом деле не испытывала. Сердце билось всё быстрее от разрастающегося дурного предчувствия, от понимания, что что-то чертовски не так. Слишком тихо, слишком пусто. И Катька должна ведь их ждать, так почему она не вышла им навстречу? Продвигаясь теперь очень медленно и осторожно, Диана дошла до комнаты за дверью, который надрывался смартфон Кати. Та, не взирая на наличие магнитного замка, была не заперта, и потянув её на себя, Диана через мгновение оказалась на небольшой кухне, вероятно предназначенной для персонала. Свет здесь тоже не горел. На окнах красовались опущенные римские шторы, создавая тот же полумрак, что царил в коридоре. На рабочей поверхности рядом с варочной панелью на две конфорки лежал, светился и играл Катькин Айфон. Едва взгляд Дианы упал на него, смартфон умолк и погас, а гудки у её уха оборвались. Звонок сбросился. Ди тихо пискнула Дашка за спиной. Не надо. Но Диана снова отмахнулась от подруги и пошла к кухонному гарнитуру по пути, убрав свой смартфон в задний карман. Она не знала, что собирается делать, ведь аппарат Кати был заблокирован и защищён кодом. Тем не менее, она нажала на кнопку включения экрана и увидела, что на смартфоне висит только один неотвеченный вызов её собственный. И больше никаких уведомлений. Какова бы ни была причина, по которой Катя осталась со своим электронным другом, произошло это недавно. Внезапно взгляд Дианы выцепил кое-что ещё, чего на среднестатистической кухне не должно быть. У самой стены, а точнее, у закрывающего его тёмного фартука, стояла маленькая камера с буквами GoPro под объективом. Что за Где она не успела выразить мысль до конца. Неожиданный грохот и крик за спиной заставили её подпрыгнуть на месте и резко обернуться. Перед глазами мелькнуло ужасное лицо, похожее на чудовищную маску, и Диана закричала, присоединившись к вопящей Дашке. Через пару мгновений к ситуации подключился мозг, замещая с собой инстинкт, и крик захлебнулся. Диана осознала, что ужасное лицо... Принадлежит Катьке, которая в лучших традициях глупых розыгрышей подсветила его снизу фонариком, отчего она стала похожа на уродливую маску. И теперь эта сумасшедшая дурочка хохотала до слёз, тогда как они с Дашкой едва не умерли на месте от разрыва сердца. «Вы бы видели свои лица!» «Ой, не могу!» — не унималась подруга. «Станете звёздами!» «Только попробуй выложить это в интернет!» Зло прошипела Диана. «Ой, не могу!» Дашка лишь хватала ртом воздуха и обиженно куксилась. Я подам на тебя в суд. Вот всегда ты так. Доса烦ливо поморщилась Катя, ставя фонарь на рабочую поверхность и забирая с неё смартфон и камеру. Не даёшь мне прославиться. Хочешь прославиться, повеселив народ в сети? Делай что-нибудь смешное сама. Всё ещё довольно резко отозвалась Диана. Её сердце по-прежнему гулко стучало, заставляя дышать как после физических упражнений. «Если ты за этим нас сюда позвала, то мы поехали. Пока!» «Да перестаньте, не дуйтесь!» — примирительно протянула Катя. «Я никуда не собиралась это выкладывать. Съёмка чисто для себя. Не удержалась. Мне просто захотелось вас немного разыграть, чтобы вы почувствовали всю жуть этого места». «Да какая тут жуть!» — фыркнула Диана, всё-таки сменяя гнев на милость. Она обвела взглядом небольшую, но чистую, уютную и совершенно новую кухню. «Весьма симпатичное место!» Не то чтобы я сама поехала в такое отдыхать, но думаю, оно будет иметь успех. Всё, может быть, кивнула Катя. Но вспомни, как нас пугали этим озером в детстве. Якобы где-то здесь ведьма живёт и детей оставшихся без присмотра ворует. Нас пугали, чтобы мы сюда летом не сбегали одни, рассудительно возразила Диана. Мы могли утонуть или нарваться на каких-нибудь бомжей, которые пустые дома заняли. Это были вполне реальные опасности, которых дети обычно не боятся. А вот историю про ведьму могут испугаться. Нас ведь с детства приучали бояться какого-нибудь персонажа, который может тебя утащить, если будешь неправильно себя вести. Ты бываешь такой занудой. Притворно огорчилась Катя и повернулась к Дашке. Скажи? Даша только пожала плечами, не желая ни соглашаться с ней, ни не спорить. В пикировках подруга она предпочитала не участвовать, понимая, что они спорят не всерьёз, а её выступления на той или другой стороне потом могут и припомнить. Ладно. махнула рукой Катя и обняла Диану за плечи. «Давайте устрою вам экскурсию. Пустой отель, готовый к заселению, даже без всяких страшилок, производит неизгладимое впечатление». Они вместе вернулись в коридор. И Катя пояснила, что эта часть здания предназначена для персонала, который будет жить или как минимум ночевать на рабочем месте. Номера для гостей находились в противоположном коридоре, а также на верхних этажах. «А здесь кто-нибудь ещё есть?» тихо уточнила Дашка, когда они вернулись в холл. Я имею в виду прямо сейчас. «Нет, я одна кукую. Только курьеры приезжают. Сегодня вот картины должны привезти. А так всё здание в полном моём распоряжении. Не страшно?» Дашка с тревогой заглянула в коридор, где начинались номера для постояльцев. «Объективно бояться нечего», — вздохнула Катя. «Это я для вас дверь открытой оставила. А так всё запирается, всё под сигнализацией. И ведьма меня не тронет, ведь я уже не ребёнок». Она хихикнула. Но подруги её веселье не поддержали. Дашка продолжала вглядываться в коридор, а Диана зашла за конторку администратора, со скучающим видом рассматривая по капустой стол. В ящиках тоже не обнаружилось ничего интересного. Но нервишки щекочет, призналась Катя уже совсем другим тоном. Когда находишься одна в таком большом пространстве, постоянно что-то мерещится. То шаги наверху, то хлопок двери где-то в другом конце. Разум играет с тобой в игры. Очень интересный эффект. Вот, значит, ради чего ты взяла эту подработку? Хмыкнула Диана, так и не нашедшая ничего интересного и по тому вернувшаяся к подруге в центр холла. Ради адреналина. Во-первых, некоторым из нас лишние деньги на карманные расходы никогда не помешают, заметила Катя, выразительно глядя на подругу. Во-вторых, работа не пыльная, деньги быстрые, место красивое, неплохой контент для блога. И да, бесплатный и вполне безопасный адреналин. Слушай, что ты туда так смотришь? Пойдёмте уже, покажу, что там есть. Дашка заметно вздрогнула, когда Катя вдруг резко положила руку ей на плечо и попыталась подтолкнуть к коридору. Мне показалось, там кто-то есть, тихо объяснила Даша, когда подруги удивлённо уставились на неё. Ещё, когда мы тебя искали, там сначала какой-то шум был, а потом, кажется, даже прошёл кто-то. Да нет здесь никого, с нажимом повторила Катя. Я же говорю, это игры разума. Когда ты находишься один в помещении, которое не можешь контролировать, начинает мерещиться всякое. Мне не мерещилось, там точно кто-то был. Может, здесь есть призраки? насмешливо предположила Диана. Или это ведьма? Да откуда взяться призраком? отмахнулась Катя. Здание-то новое, а ведьме тут делать нечего. Я видела кого-то. Убеждённо повторила Дашка: "Сначала решила, что это ты, но ты была на той кухне, как раз твой смартфон зазвонил. Ладно, чего мы гадаем? Пойдём проверим". Велела Диана, решительно ныряя в полумрак коридора. Как и везде, окна здесь были закрыты плотными тёмными шторами, поэтому света было мало. Она попыталась щёлкнуть выключателем, но лампы под потолком не отреагировали. С электричеством какая-то ерунда, объяснила Катя. Ей всё-таки удалось заставить Дашку пойти с ними. То ли автоматы всё время вырубает, то ли ещё что, стабильно работает только в помещениях для персонала. Я забила на это. Хозяйка приедет, пусть сама разбирается. А кто хозяйка? поинтересовалась Диана. Из наших или из московских? Из наших. произнесла Катя таким тоном, словно вкладывала в слово больше смысла, чем оно имело. Оно моё веское в третьих для согласия на эту работу. Намёка никто не понял, поэтому ей пришлось объяснить подробнее. Юлия Ткачёва. Помните, года 3 или 4 назад была жуткая история с сериными ритуальными убийствами? Да даже моя мама слышала про это. Весь город тогда только об этом и говорил. Не верю, что вы могли пропустить. Вроде я слышала что-то такое. Неуверенно согласилась Дашка, вопросительно глядя на Диану. Та пожала плечами и отмахнулась. Жуткие истории с убийствами не моя тема. А я все выпуски на канале Алекса Про это посмотрела. Он на ней неплохо поднялся. В смысле, популярность набрал. Какой ещё Алекс? Не поняла Диана. Она шла первая и по пути заглядывала во все номера, благо магнитные замки без электричества не работали. Алекс Найт, видеоблогер, специализируется на всяких жутких местах и городских легендах, пояснила Катя таким тоном, словно Диана спросила у неё, кто такой Илон Маск. А его подружка, кстати, тоже была убийцей. Её свела с ума одна из аномальных зон Шелкова. «В смысле тоже?» — перебила Диана. «Как и Юлия Ткачёва, что ли?» «Нет, Ткачёва была вовлечена во все эти истории. Её несколько раз чуть не грохнули. У неё парень был слепой экстрасенс. Он эти дела расследовал и, говорят, даже рисовал какие-то подсказки для полиции». «Слепой рисовал?» Усмехнулась Диана, давая понять, что считает это полной чушью. «Так я ж говорю!» Он экстрасенс. Правда, полиция сначала не верила в это, его даже подозревали, несмотря на слепоту. Уж слишком много он знал, чего знать не мог. В общем, очень мне хотелось бы на него вживую посмотреть. Но он пока так ни разу сюда и не приехал. Я только от Качёвого один раз видела, когда она меня нанимала. Повезло девчяке, конечно. Ей всего-то 26 или около того, а у неё уже свой бизнес. Вообще-то у меня тоже свой бизнес. Недавно напомнила Диана. Хотя я её на 3 года младше. Солнце моё, без обид, но парикмахерская, купленная уже готовой и раскрученной, и огромный загородный отель с нуля это не одно и то же. Это не парикмахерская, а салон красоты. Тихо проворчала Диана, стараясь не показать, насколько её задели слова подруги. Хотя суть, конечно, всё равно одна и та же. Зависливо вздохнула Катя, игнорируя замечание. В жизни каждой из нас нужен хороший состоятельный мужик. И кому не повезло с отцом, главное вовремя найти правильного мужа или хотя бы бойфренда. Интересно, мне когда-нибудь с таким повезёт? Каждый может повезти. Тихо вставила Дашка, не глядя ни на одну из них. Даже мне когда-нибудь. Диана настороженно покосилась на подруг, ещё в их словах подвох или скрытый упрёк. Но было похоже, что обе действительно считают такой вариант развития событий в жизни большой удачей и золотой мечтой. «И кто у ткачёвый муж?» поинтересовалась она, возвращая разговор к хозяйке отеля. «Ну, или бойфренд». «Ну так слепой экстрасенс!» По совместительству хозяин холдинга «Вектор», то есть сын хозяина. Раньше холдингом руководил его старший брат, но потом он исчез. Кстати, сразу после истории с убийствами». и у руля встал Владислав Фёдоров. «Сколько талантов, надо же!» Всё с тем же скепсисом хмыкнула Диана. «И экстрасенс, и бизнесмен, и при этом слепой». Я не верилась во всю эту историю. Может, что-то реальное в её основе и лежало, но больше походило на выдумку для кино или романа. Тем временем они добрались до конца коридора, где здание делало поворот на 90 градусов, Дальше было ещё несколько номеров, за ними виднелся холл, который заканчивался широким дверным проёмом с двойными дверями, сейчас закрытыми. Там дальше помещение ресторана, а перед ним общая комната отдыха. Наверху тоже есть пара таких, сообщила Катя. Вчера для них привезли бильярдные столы, кстати. Диана кивнула и перевела взгляд на ещё одну лестницу, ведущую на второй этаж. Лифта здесь не было, зато рядом с лестницей притаилась неприметная дверь, которая в отличие от остальных, закрывалась на обычный замок. Диана потянулась к её ручке, чтобы проверить заперто ли. Эта дверь всегда, начала была Катя. Замок щёлкнул, и дверь открылась. Из неё потянуло холодом и запахом сырости. Закрыта. По инерции закончила Катя, но в голосе её на последнем слове прозвучало удивлённо. Чёрт, странно. Я так и не смогла открыть её. Мне ключ не дали, а здесь я его тоже нигде не нашла. А мне так хотелось узнать, что там? Ну вот есть шанс, заметила Диана, открывая дверь шире. Скудное освещение коридора выхватило из кромешной темноты ведущую вниз лестницу. Чуть ниже та поворачивала, поэтому с их места нельзя было рассмотреть, где она заканчивается. Катя уже сделала шаг вперёд, доставая из заднего кармана джинсов смартфон, чтобы включить на нём фонарик. Но Дашка неожиданно вцепилась в её плечо, удерживая на месте. «Вы что, с ума сошли? Собираетесь залезть в подвал, который всегда был заперт и внезапно открылся именно тогда, когда мы тут собрались, а я видела, как кто-то шастал как раз здесь?» «Да нет здесь никого», — устала, — повторила Катя. «Только мы. Уверена? А что, если кто-то забрался в здание, пока ты нас разыгрывала? Дверь ведь какое-то время была не заперта». «Но здесь, на озере». Нет никого, если только вы не приметили по пути сюда ещё чью-нибудь машину. До шоссе идти не больше получаса, а там есть автобусная остановка, напомнила Дашка. И насколько я знаю, там дальше по шоссе за лесом есть какая-то деревня или коттеджный посёлок. Дойти сюда тоже не проблема. Я уже не говорю о том, что в тех домах, которые я видела, тоже может кто-то жить. Я за всю прошлую неделю никого не встретила. Те дома пустуют. И вряд ли кто-то пришёл сюда издалека, чтобы дождаться момента, когда Кэт решит нас разыграть, проникнуть в здание и открыть дверь в подвал, ключа от которого нет даже у человека, специально нанятого присматривать за этим местом, добавила Диана. Скорее наша недоблогерша в очередной раз нас разыгрывает. Вообще-то нет, нахмурилась Катя. У меня действительно нет ключа от этой двери, и она действительно всегда была заперта. На твоём месте я бы тоже так сказала. усмехнулась Диана и шагнула на верхнюю ступеньку лестницы. Если хочешь, оставайся здесь, предложила Катя Дашке за её спиной. Мы глянем что-то, мы расскажем тебе. Ага, остаться здесь одной, чтобы потом мой труп нашли по кусочкам на дне озера? огрызнулась Дашка. Тебе надо меньше смотреть всякую дрянь, сказал человек, подписанный на канал чувака, одержимого городскими легендами. Что происходило между подругами Даш и Дианы точно не знала. Анна успела повернуть на второй лестничный пролёт и теперь их не видела, а они больше ничего не говорили. Или делали это так тихо, что она не слышала, увлечённая открывающейся её взгляду картиной. Внизу ждало небольшое помещение с бетонными стенами, полом и потолком, никакой отделки, просто скучная коробка, чем-то напоминающая погреб. Правда, это был погреб, в котором забыли установить стеллажи для хранения продуктов. А ещё здесь было не только холодно, Но и сыра. Сердце слегка ёкнуло, когда Диана добралась до нижней ступеньки и скользнула лучом фонарика в смартфоне по стенам, наткнувшись взглядом на массивный предмет. Это был шкаф. Большой и на вид древний. В первую секунду он показался ей довольно жутким, но Диана не сразу поняла, откуда возникло это чувство. Только через пару мгновений осознала, что шкаф стоит с творками к стене, и его нельзя открыть. Это было странно и неправильно. Господи, чем здесь воняет? проворчала Катя, как раз добравшаяся до основания лестницы, после чего тоже заметила шкаф. А вот это уже интересно. Судя по тому, что Диана слышала ещё одни шаги, Дашка всё же решила не отделяться от них. Так вот, как выглядит твой большой прикол? хмыкнула Диана, подходя к шкафу. И что же нас ждёт, если мы отодвинем его от стены? Да мы же я здесь его поставила, возмутилась Катя. Да я вообще не представляю, как эту хрень громоздкую сюда притащили. Тогда почему ты снимаешь? Диана кивнула на маленькую камеру в руках подруги. Судя по тому, как та её держала, она явно вела запись. Потому что это интересно. Странный жуткий подвал и шкаф повёрнут и так, чтобы его нельзя было открыть. Это ведь странно, правда? Катя обернулась к Дашке, словно ища её поддержки. Но девушка не смотрела ни на них, ни на подозрительный шкаф. Её внимание привлекло что-то валяющееся на полу, и она это как раз подняла. "Смотрите, что я нашла. Как думаете, что это?" делась какой-то. Только и смогла предположить Диана, когда Дашка подошла ближе и продемонстрировала свою находку. Это была небольшая коробочка с экраном, кнопками, разъёмами для наушников и для зарядки. Что-то типа плеера, судя по кнопкам. Возможно, с функцией диктофона? более уверенно высказалась Катя. У моей мамы был такой. Туда можно было закинуть музыку, как на смартфон, и слушать потом, или голос записать. Интересно, работает ещё? задумчиво протянула Даша, крутя коробочку в руках. Наверное, его можно зарядить. Да зачем он тебе? поморщилась Диана. Со смартфона слушать удобнее. У меня батарея садится всё время. Тихо призналась Дашка: "Приходится экономить, пока новый не куплю". Диана и Катя переглянулись. В их компании в финансовом плане сильно выделялись двое: сама Диана, имевшая весьма неплохой доход и щедрого состоятельного друга, и Дашка в многодетной семье, которой с деньгами всегда было туго. "Тогда возьми его себе, попробуй", быстро сориентировалась Диана. "Может, ещё пашет. Не думаю, что тот, кто его здесь потерял, за ним вернётся. Кто бы это ни был". Меня больше интересует этот шкаф. Она перевела свет фонарика обратно на деревянную глыбу, замершую у стены, а потом потливо посмотрела на Катю. Это точно не твоя подстава. Да как бы я это организовала? Его ж не сдвинуть. Парни могли тебе помочь, предположила Диана. Они сюда не приезжали. Диана уже открыла рот, чтобы усомниться, но тут же его закрыла. Она подозревала, что Данила не упустил шанса провести с Катей время наедине в столь атмосферном месте. Но говорить об этом при Дашке давно и безнадёжно в него влюблённой не следовало. Хотя было понятно, что скоро Катя перестанет ломаться и пара сложится. Останется ли тогда Дашка в компании? Надо попробовать его отодвинуть и посмотреть, что внутри. Предложила Диана, отгоняя от себя эти мысли. Она попыталась найти, за что можно зацепиться, но... Но шкаф стоял вплотную к стене и не имел никаких достаточно удобных выступов. Да и попытка хотя бы просто сдвинуть его с места не увенчалась успехом. Он оказался слишком тяжёлым. Наверное, массив, предположила Диана. Хорошая вещь для тех, кто любит антиквариат. Может, не стоит его трогать? Без особой надежды заметила Дашка уже куда-то спрятавший найденный плеер. Кто-то заморочился, чтобы спрятать его в подвал и поставить дверцами к стене. Вероятно, у него были на то причины. Разве вам не интересно узнать, что это за причины? удивилась Диана. Её вопросительный взгляд в первую очередь предназначался Кате, которая продолжала снимать, но даже на лице той отражалась неуверенность. Впрочем, ответить никто из девчонок не успел. Наверху послышался хлопок двери и хруст ключа в замке два оборота. На что заперли здесь? Испуганно пискнула Дашка. А Катя и Диана разом бросились к лестнице, напрочь забыв про загадочный шкаф. Никто не знал, что они будут делать, если дверь действительно окажется заперта, но решать и не пришлось. Та легко поддалась. Просто сквозняк. Облегчённо выдохнула Катя. А как же звук ключа? возразила Диана, придирчиво осматривая замочную скважину, словно там могла рассказать ей, что произошло. Мы ведь все его слышали. Это именно то, что я называю играми разума. Мы услышали хлопок двери, а остальное додумали испугавшись. Все одновременно поддержала Диана Удашка. Катя только пожала плечами и отвлеклась на звук приближающейся машины. Диане показалось странным, что звук этот доносится до них так отчетливо, ведь все двери и окна, насколько она видела, были закрыты. И откуда же тогда взялся сквозняк? задалась она вопросом. но произнести его вслух не успела. Оказалось, что сначала ветер распахнул дверь в главном холле. Вероятно, они плохо её закрыли, когда вошли, слишком сосредоточенные на необходимости найти подругу. И всё же... Никак не могла успокоиться Диана, пока Катя принимала от курьера два десятка картин, предназначенных для украшения коридора в гостинице, а они с Дашкой помогали заносить их внутрь. Входную дверь ветер мог толкнуть и распахнуть. но чтобы захлопнулась дверь в подвал, нужен сквозняк. Откуда он взялся? Внизу ничего такого не чувствовалось. Так что вряд ли там откуда-то тянет. И звук поворота ключа. Она была уверена, что слышала его. Катя может сколько угодно ссылаться на игры разума, но в своём здравомыслии Диана не сомневалась. Кто-то дважды повернул ключ в замке. Возможно, один раз на закрытие, другой на открытие, а потом дверь оказалась не заперта. Но кто? И зачем? Вероятно, кто-то из парней всё же здесь и помогает Катьке их разыгрывать. Или Лерка. Хотя она обычно к подобному не склонна, но всякое может быть. А такое огромное здание при всём желании не проверить. Так а это куда? Диана услышала сквозь собственные мысли удивлённый голос Кати. «Двадцать же должно быть, а их двадцать одна». «Может, Качёва забыла, сколько заказала?» — предположила Дашка. «Или округлила?» «Да нет их и по накладной двадцать», — задумчиво протянула Катя, сверяясь с документами. «Ладно, больше не меньше. Наверное, что-то лишнее выгрузили по ошибке. Вернуться. Поможете повесить? Или сначала прогуляемся на второй и третий этажи?»